Глава одиннадцатая. Мы с Гэвином больше не разговаривали о моей нечаянной встрече с Эми, и по прошествии нескольких дней я практически полностью о ней забываю. Но во вторник, когда я занимаюсь разборкой письменного стола Руби, Гэвин приносит мне обед. В какой-то момент его взгляд падает на фотографию в рамке, на которой изображены мы с сестрой. Он на мгновение умолкает и мне становится ясно что он узнал эми та женщина на острове осторожно начинает он эми твоя сестра так ведь да вздыхаю я гэвин внимательно разглядывает снимок мне там шесть лет а эми два годика на обеих летний платится в цветочек одной рукой я обнимаю сестрёнку, Запухлое плечо. Гэвин переводит на меня взгляд, и мне не составляет труда прочесть его мысли. Почему бы тебе не простить её? В конце концов, вы же родня. Нет. Я решительно забираю у него фотографию и прячу её в ящик стола. Я же ничего не сказал, замечает он с лёгкой обидой. Мне и так ясно, о чём ты подумал. Раз ты и так знаешь, Пожимает он плечами. «Тогда я всё-таки выскажусь». Я устала, потирая лоб. «Джун, она ужасно расстроена тем, что ты не хочешь с ней разговаривать. Может, пора уже продвинуться вперёд? Почему бы тебе не оставить прошлое в прошлом?» «Не так-то это просто. Я чувствую, как во мне вскипает раздражение». «А ты не мог бы просто поверить мне на слово, что я не желаю иметь с ней ничего общего?» Гэвин не сводит с меня озабоченного взгляда. «Мог бы», — говорит он наконец. «Просто я помню, как она на тебя смотрела, и я боюсь, что в один прекрасный день ты пожалеешь о своём решении». «С чего вдруг?» — возражаю я. «Ты же совсем её не знаешь. Как не знаешь и того, что она сделала?» «Верно», — кивает он. «Но я вижу, с каким усердием ты отгораживаешься от прошлого. Это не может не сказаться на твоей жизни, как, впрочем, и на жизни твоей сестры», — вздыхает он. «Там, на острове. Я заметил в её глазах боль. Джун, она... Она для меня пустое место». Я быстро поворачиваюсь к письменному столу. «Ну что, мы покончили с обедом?» гейвин смотрит на меня с явным замешательством, и мне остаётся лишь пожалеть о своей резкости. «Да», — говорит он и направляется к двери. Вновь взвякают колокольчики Руби, но на этот раз звон их кажется одиноким и потерянным. Больше всего мне хочется зарыться головой в подушку и, как следует, выплакаться. Но вместо этого я пытаюсь найти утешение — В очередной паре писем. В прошлый раз мне встречалось упоминание о книжке «Малыш смотрит». Я немедленно приступаю к поискам и в скором времени нахожу первое издание с пухлым младенцем на обложке. Я невольно улыбаюсь, пролистывая знакомые мне страницы. Присев у стола, я принимаюсь за чтение. 14 июня 1946 года. «Дорогая Брауни, ты должно быть очень занята, так как на этой неделе я вовсе не получила от тебя весточки. Но я решила не прерывать традицию и отправить тебе очередное послание. Надеюсь только, я не успела утомить тебя своими письмами. Боюсь, что операция сёстры окончательно провалилась». Я пригласила Люсиль заглянуть ко мне в синюю птицу, о чём впоследствии глубоко пожалела. Нежданно-негаданно в магазин зашёл Энтони. Он поцеловал меня в щёку, так что мне пришлось объясняться с сестрой насчёт наших с ним отношений. Боюсь, это получилось не лучшим образом. В довершение ко всему оказалось, что Люсиль когда-то работала в начальной школе в которую ходила дочь Энтони, Мэй. И сестра прекрасно знала о том, что он женат на Виктория. Можешь представить, как она взглянула на меня, когда сложила вместе все эти детали? Наши с ней отношения вновь оказались на нуле. И я уже не думаю, что мы сможем когда-то их расшевелить. Надо ли говорить, что эта мысль разбивает мне сердце? Энтони уезжал по делам в Чикаго. И всё это время я ужасно по нему скучала. И я успела втянуться в нашу с ним повседневную жизнь. Энтони приходит ко мне после работы, и мы ужинаем в маленькой квартирке над магазином. Теперь я готовлю чуточку лучше, чем это было в самом начале. По вечерам я с большим усердием изучаю поваренную книгу Бетти Крокер. Только представь, и я, и поваренная книга. Ну и умора. И всё это не просто так, ради мужчины. Не удивлюсь, если меня сию же секунду поразит молния. Но какой же это замечательный мужчина. Очень добрый и заботливый. И он по-настоящему любит меня. Он часто повторяет мне об этом, но главное, что я сама вижу любовь в его глазах. Мне нравится, когда Энтони смотрит на меня. Мы говорим о нашей с ним жизни. Об общем будущем. Мы оба понимаем, что никогда не сможем узаконить наши отношения. Но меня это не пугает. Главное, что сердце Энтони всецело принадлежит мне одной. На прошлой неделе, когда мы вместе сидели у камина, я спросила, почему бы ему не привести в магазин Мэй. Похоже, это было не самым удачным предложением, поскольку Энтони ужасно разволновался. И не просто разволновался, а сердился на меня за эту мысль. Это стало нашей первой размолвкой, если можно назвать так случившееся. Никогда не забуду, как он сказал мне. «Как ты не понимаешь, Руби? Мне нельзя смешивать эти два мира. Так будет лучше и для нас с тобой, и для Мэй». Сначала я не поняла причин столь резкого отказа и обиделась на него за то, что он не хочет допускать меня в ту, другую, свою жизнь. «Разве ты не хочешь познакомить меня со своей дочерью?» продолжала настаивать я. Он покачал головой и сказал то, после чего всё наконец встало на свои места. «Нет, Руби, не хочу. Мэй, смышлёная девочка, увидев, как я смотрю на тебя, она поймёт, что я люблю тебя так, как никогда не буду любить её мать. Боюсь, что это разобьёт ей сердце. Теперь я его поняла. Получается, что я никогда не смогу сблизиться с Мэй. Но мне жаль этих несбывшихся отношений. Я помню, как вела себя девочка в тот раз, когда я впервые увидела её в книжном магазине. Мне кажется, она могла бы немножко подобреть, Если бы кто-нибудь проявил к ней искренний интерес. Но тут уж ничего не поделаешь. Я должна уважать желание Энтони. Я стараюсь не думать о той его жизни, которая находится за пределами нашего мирка. Каждый вечер он возвращается домой к Виктории. Я знаю, что они спят в одной постели. И каждую ночь, опуская голову на подушку, я представляю его рядом с этой женщиной. Я стараюсь не думать о том, как она раздевается в его присутствии или касается его тела. Но кто дал мне право протестовать, если союз их освящен законом? Я добровольно согласилась на такое положение дел. Я знала, что мне будет нелегко, но всё-таки пошла на это ради Энтони. Я всецелы ему доверяю. Нужно только почаще напоминать себе об этом. К сожалению, мы видимся с ним не так часто, как хотелось бы. У Энтони полно обязанностей и забот, и всё-таки он смог выделить мне в своей жизни небольшой уголок. Порой я чувствую себя маленькой мышкой, которая с радостью довольствуется перепавшими ей крохами. Но до чего же сладостны эти крошки? Перед тем, как он уехал в командировку, я получила посылку с новыми книжками. и энтони помог мне распаковать их и расставить по полкам. Потом мы поужинали прямо на ковре у огня. Мы долго и молча смотрели друг другу в глаза, после чего я спросила, «Почему ты всё это делаешь для меня?» Он коснулся моей щеки и ответил, «Мне хотелось видеть тебя счастливой. И я действительно счастлива, безумно счастлива. Порой мне кажется» что моё сердце вот-вот взорвётся от избытка чувств. Другой вопрос — как долго продлится такое состояние? Что, если с годами меня перестанет устраивать наше соглашение? Что, если мне захочется большего, и я не удовлетворюсь, пока не заполучу его целиком? Ты же знаешь, людям свойственно желать большего. Но в нашем случае это ни к чему не приведёт. Любовь которую мне предлагают, ограничена всевозможными условностями. Даже не знаю, как мне решить эту дилемму. Брауни, а что бы ты сделала на моём месте? Я была бы рада твоему совету. Ну что я всё о себе да о себе? А что поделываешь ты? Пишешь, должно быть. Расскажи, какие сны снятся тебе в эти дни? Твои сновидения — настоящее чудо. Жаль, что моё собственное сознание не спешит развлечь меня схожим образом. Засыпая, я просто отключаюсь и ничего уже не вижу. Ну всё, Брауни, мне пора заканчивать. С нетерпением жду от тебя письма. С любовью, Руби. 29 июня 1946 года. Дорогая Руби. Я безвылазно просидела несколько недель в мейне Работала над книжкой. Но как же порадовали меня твои письма, когда я нашла их по возвращении домой. Но сначала о деле. Итак, ты готовишь. Даже не знаю, плакать мне или смеяться при мысли о том, что ты стала заправским поваром. Остаётся надеяться, что к тому времени, когда я выберусь наконец конец Сиэтл, Ты угостишь меня домашним печеньем. Вроде того, какое готовила моя мать. А ты тоже носишь фартук в красную клеточку? Не обижайся, я просто шучу. Меня ужасно расстроила твоя неудача, с Слюсиль. И всё же, я думаю, ты не должна сдаваться. Да, ваши отношения подверглись серьёзному испытанию. Но я бы посоветовала тебе взглянуть на всё с другой стороны. Теперь... Когда Люсиль знает твои недостатки, она может при желании принять тебя такой, какая ты есть на самом деле, а не твой идеализированный образ. А разве это не то, к чему мы стремимся? Любить друг друга со всеми нашими недостатками? А для этого нужно знать человека таким, какой он есть. Просто твоей сестре нужно время, чтобы всё как следует обдумать. Ради всего святого! На дворе 1946 год. Глупо кричать о том, что отношения между мужчинами и женщинами должны следовать строжайшим предписаниям общества, когда весь мир так изменился. Теперь к приятным новостям. Мы с Робертой планируем вместе съездить в Европу. Может, и вы с Люсиль к нам присоединитесь. Главное — не терять надежды. Мне польстило твое замечание о том, что мои сны — представляются тебе чем-то волшебным. Поверь мне, когда ты в десятый раз за месяц пробуждаешься от сна, в котором белый кролик спасается по морям от зубастых акул, тебе волей-неволей захочется спать, как всем нормальным людям. Беда в том, что моё сознание не успокаивается ни на секунду, а ему, как и телу, необходим отдых. Моё же воображение знает только одно — вперёд, вперёд и вперёд. На самом деле это ужасно утомительно. Мне кажется, что люди с активным воображением проносятся по жизни быстрее остальных. Боюсь, в этом случае я не доживу и до 50. Видишь ли, на меня безо всякого предупреждения обрушились новые страхи. Я только и думаю, что о своей смерти. Может, я умру по пути в кафе. Или провалюсь в люк, когда буду спешить на деловую встречу. Подобные мысли терзают меня безостановочно, как будто конец и правда близок. А с тобой такое не случалось? Или я просто слегка не в себе? Обе мы хорошо знаем, что на это можно ответить только «да». Откровенно говоря, я несколько разочарована тем, какая участь выпала мне в этой жизни. Да, мне удалось слепить некое подобие карьеры, на которую я наткнулась под чистой случайности, и добиться определённого успеха. Я знаю, что должна быть благодарна судьбе за эти милости, но не испытываю ничего подобного. Видимо, мне так и не удастся обрести покой, пока я не напишу свою первую настоящую книгу. Книгу для взрослых. Я уже писала тебе о том, что наше литературное сообщество, в которое входят издатели, писатели, поэты и кое-кто из моих знакомых художников, находит меня в лучшем случае забавной. «Ну как же?» — говорят они. «Маргарет Уайс Браун. Та, которая кропает детские книжки. Никто не считает меня настоящим писателем». На вечеринках они мило улыбаются и задают свой обычный вопрос. «Над какими безделушками ты сейчас работаешь, Маргарет?» «Я бы погрешила против истины, если бы сказала, что меня это ничуть не задевает». Я жажду, чтобы меня воспринимали всерьёз. Я хочу, чтобы при моём появлении люди начинали почтительно перешёптываться. Смотрите, это Маргарет Уайс Браун, известная писательница. Теперь несколько слов об Энтоне. Надеюсь, ты помнишь, что не бывает двух одинаковых историй любви. Каждая разыгрывается по собственным правилам. В каждой есть свои взлёты и падения, свои печали радости. Не бывает идеальной истории, как не бывает идеальных мужчин и женщин. Общество говорит нам, что мы должны поступать только так и не иначе. Подпиши вот эту бумагу. Поклянись в том-то и в том-то. Но всё это не имеет ни капли сердечности. С годами я пришла к убеждению, что подлинные чувства проявляются лишь в тех случаях, когда люди любят друг друга Безо всяких обязательств. Разве не это связывает вас с Энтони? но ну так прославляй свою любовь. Живи ей, опьяняйся этим чувством день ото дня. Многим за всю жизнь не удается встретить ничего подобного. Тебе ужасно повезло, что ты нашла своё счастье. Я вот всё ещё в поисках. Это вовсе не значит, что я недооцениваю твоих тревог. Они вполне обоснованы. И ты сама это знаешь. Просто у всего есть обратная сторона. И наша задача — не допустить, чтобы плохое разрушило хорошее. Может, именно поэтому меня не отпускают мысли о смерти. В конце концов, жизнь так коротка. Мы должны окружать себя людьми, общение с которыми доставляет нам радость, и бывать там, куда нас тянет сердце. Вот то! к чему я стремлюсь в последнее время. Чтобы полностью отдаться этому чувству, я в скором времени вновь отправляюсь в Мэйн. Целый месяц полного уединения. Только я и лягушки. Может, там мне удастся лучше расслышать собственные мысли, и я наконец-то начну писать роман, о котором столько мечтаю. Сама понимаешь, какое-то время я не смогу тебе писать но я очень надеюсь, что по возвращении в Нью-Йорк меня будет поджидать очередное твое послание. С любовью, М. Б. Я кладу письмо, и на меня не сходит чувство небывалого покоя. Давно уже у меня не было такой ясности в мыслях. Я смотрю на свой ноутбук, а потом решительно открываю его и захожу в почту. Я знаю, что мне нужно делать. Я знаю, какой будет следующая глава, хотя первый шаг по-прежнему кажется необычайно трудным. Подгоняя фразой из письма Маргарет, «Жизнь так коротка. Мы должны окружать себя людьми, общение с которыми доставляет нам радость, и бывать там, куда нас тянет сердцем». Я пишу слова, которые должна была написать ещё много лет назад. Дорогой Артур, Считай это письмо официальной просьбой об увольнении из банка Чейз и e. Хансен. Давным-давно ты принял меня под своё крыло и открыл мне все тонкости нашей профессии. Ты сделал меня такой, какая я есть. И своим успехом я обязана исключительно тебе. Беда в том, что я не в восторге от самой себя. Мне не нравится женщина, напрочь лишённая эмоций. Женщина, которая способна, не моргнув глазом, продать с аукциона любой бизнес. Да, наши с тобой обязанности являются неотъемлемой частью успешной карьеры, капитализма и мира в целом. Но я больше не хочу выполнять эту работу. Пора уже перевернуть эту страницу и двигаться дальше. Ты хороший человек, Артур. Самый симпатичный мерзавец из всех, с кем я встречалась. «Твоя, Джун». Какое-то время я молча смотрю на экран. В Нью-Йорке уже перевалило за семь. Я знаю, что Артур ещё на работе. Просматривает бумаги и размышляет, из какого ресторана ему соказать ужин. Я знаю, что прямо сейчас он читает моё письмо. вскипает от гнева. Но даже я не в силах предсказать его мгновенной реакции. При виде нового письма моё сердце начинает колотиться быстрее. Ладони немеют, напоминая о том, что я забыла принять таблетку. «Не бойся», — слышу я в голове голос Руби. «Это твоё право — быть собой». «Быть собой!» «Но кто я такая?» «Знаю только, что человек, сидящий сейчас на стуле в синей птице, и есть настоящий Джун Андерсон». А та женщина из банка. Её-то я как раз и не знаю. Я глотаю таблетку, а затем, набравшись храбрости, открываю письмо. Джун, ты меня просто убиваешь. Артур. В чём-то он прав, но я больше не хочу убивать себя.